Глава 22. Радость. Так пролетели еще две седмицы, когда Ольга осознала, что ежемесячные женские дни задерживаются. Сердце ее колотилось от радости, но делиться с кем-либо она не спешила. Нужно было удостовериться, что случилось то самое, столь ожидаемое. И вслед за этим радостным открытием к Ольге пришло понимание того, Почему свадьба Любомиры и Игоря Новгородского ей невыгодна? Если она родит наследника, то княжескому сыну нужно будет собственное княжество. Здесь, в Киеве, когда придет срок, на престол сядет Олег. А ее сыну, если, конечно, это будет сын, положен Новгород. В север должен быть ее, Ольгин. А если Игорь Новгородский женится на Любомире, и значит, сила Новгорода объединиться с силой Смоленска, сдвинуть Игоря Руалдовича с новгородского княжения будет сложно. Если же он обручится с местной девицей, и желательно дочерью не столь влиятельного и богатого батюшки, как Гораст, а кого-нибудь попроще, то лишить его княжеской шапки будет легче. Пусть князь даст сестрич управления где-нибудь еще Мало разве городов под ланью у Игоря? А даже если и не сын у нее под сердцем, она все равно не должна отдавать предславе Новгород. Ведь на это ей намекал свинельт перед отъездом в полюдие, говоря про девиц, что перед князем новгородским выстроились. А она-то глупая посчитала, что он тогда вновь решил на нее саму явить притязание. Хорошо хоть вовремя сообразила. Укорив и похвалив себя поочередно, Ольга задумалась о том, что предпринять. Пришло ли время скляниться или нет? Сразу по возвращении в Киев у нее было сильное искушение пойти с этой уликой к Предславе и выселить ее из терема. Но вместе с Предславой следовало бы выгнать из терема и всю ее челядь, глаза и уши княжны, и заменить своими людьми. И вот это деяние нужно было тщательно обдумать. Кем заменить, к примеру, Граничара? Она мысленно перебирала своих людей. Один лишь варяг и гволт подходил на место тиуна в тереме. Но как убедить князя назначить тиуном незнакомого ему человека? И кто будет налаживать добычу Аллатаря и кузнечное ремесло в Высоком? Искусен, конечно, может и один совсем справиться. Но теперь, когда нужно было что-то предпринять, женить бы новгородского князя, возможно, стоило отправить брата в Новгород и Плесков просить и Яромира посодействовать в расстройстве свадьбы Игоря с Любамирой. Хорошо, что Любомира пока оставалась в Киеве. Время имелось. Ольга отправила Русу за изферией и велела привести братаницу князя к себе. Теперь, когда весть о явленной ей княжеской милости разлетелась по Киеву, никто не задавал лишних вопросов о целях княгини и не посмел бы ей отказать. Здраво будь, княгиня. Робка приветствовала Есферия, переступив порог Ольгины Светлицы. Ольга принимала ее в своих прежних покоях. Вслед за Есферией в Светлицу вошла ее челядинка. «Здраво будь, Есферия. Я хотела говорить с тобой наедине. Пусть твоя челядинка ждет на крыльце. Рядом со мной тебе ничего не грозит». Есферия кивнула, и прислужница скрылась за дверью. Я желаю узнать твои мысли о грядущей свадьбе и женихе. Князь Игорь оказал мне милость, подобрав женихи достойного и знатного юношу», — вежественно молвила Есферия. «Есферия, я желала говорить с тобой наедине», — строго молвила Ольга. «Я не раз наблюдала за тобой на зимних супрятках и кое-что поняла, а потому не обманывай меня. Скажи прямо». «Мил ли тебе жених?» Есферия смешалась. Будучи дочерью изменника и живя в постоянном страхе, навлечь княжеский гнев, она не решалась говорить откровенно. «Не бойся, скажи как есть. Быть может, я смогу помочь тебе». Княже леп очень хороший и знатного рода». Есферия опустила голову и некоторое время молчала. «Но он еще так мал!» «Выйдя за него замуж, я получу себе брата, но не мужа». Это исправимый недостаток. Набравшись опыта в дружине под рукой воеводы Свинельда, он станет умелым воином и достойным мужем. «Я не люблю его!» Поспешно, будто опасаясь, что смелость покинет ее, произнесла Есферия. «Мне мил другой. И давно». Это грим, сын Десницы Асмуда. «Да». Есферия вскинула удивленный взгляд на Ольгу. «Позволь спросить, княгиня, откуда тебе ведомо? Я не позорила себя и не порочила имя князя». «Я не сомневаюсь в том, Есферия. Я же сказала. Я наблюдала за тобой и... заметила». «А что же грим?» «Мы...» Есферия запнулась. «Лишь раз говорили о том... «И ты поняла, что тоже ему по сердцу?» Ольга нетерпеливо подталкивала Есферию к признанию. Ей хотелось уже задать вопрос, ради которого она позвала девицу. «Да». Есферия залилась краской. Видно, молодец доказал ей свою привязанность объятиям или даже поцелуем. «Я бы могла помочь тебе», — поговорила с князем. «Благодарю тебя, княгиня» но не думаю, что кто-то сможет его переубедить. Даже ты, хотя все знают, что князь горячо полюбил тебя. Я не просто сочувствую тебе в том, что ты должна выходить замуж за смоленского княжича, кручинись о другом. Ты была откровенна, и я отвечу тебе тем же. У меня свои поводы не ратовать за ваше супружество. Раскрыть их тебе не смогу. Но если ты желаешь побороться за свое счастье, как и я за свое, Ты должна мне поверить. Мой разговор с князем не навредит тебе, даже если князь и откажет. Я не стану рассказывать ему о твоей сердечной привязанности. Я должна что-то сделать? Исферия взволнованно смотрела на Ольгу. Ее тайная сестра оказалась не глупа. Я хочу узнать о твоём отце. Мой отец — изменник и изгой. Разве тебе не ведома, княгиня? Ведома. Но проступок твоего отца меня вовсе не занимает. Я же сказала, у меня свои поводы расстроить твою свадьбу. А твой отец может помочь в этом моем намерении. Ведь чем большую угрозу представляет твой отец для князя, тем выгоднее держать тебя в Киеве. Мне нужно знать, где твой отец сейчас. Какое положение занимает. Это не такая уж тайна. И князь Игорь верно знает не менее твоего. Я смогла бы выяснить все и еще от кого-то, кроме тебя. Просто от тебя я узнаю скорей. Коли бы князь желал держать меня в тольбе, не отпустил бы в Смоленск. Стало быть, он совсем не опасается моего отца. Князя занимает слишком многое. Он не может предугадать всего и что-то видит иначе, чем оно есть. Я попытаюсь донести до него истину. Я получила от отца весть. Единым духом выпалила и ферия. Решение она принимала быстро, и Ольга вновь подумала о том, что в них обеих течет кровь великого князя. «Моравы готовы назвать его своим князем. Ведь его мать моя бабка, внучка последнего великого князя Моравии святополка. Болеслав Чешский тоже мнит себя дальним родичем Святополку и потому притязает на часть моравских земель. Но по правде. Мой отец — единственный наследник Святополка по прямому родству. Твоя бабка. Мать твоего отца. Как ее звали? Ее звали Святожизна. Святожизна Предславовна. честь супруги великого князя Святополка. Ее собственной бабки. Святожизна. Эхом повторила Ольга и затаила дыхание. Чтобы скрыть свое странное любопытство и внезапное волнение, Она поспешила отвлечь внимание Есферии насущным вопросом. «Отец обещал тебе поддержку. Обещал забрать тебя в Моравию». Молчание Есферии было красноречивее любых слов, и Ольга не стала пытать ее. «Что ж, не отвечай. Это знание мне ни к чему. Ты и так поведала мне достаточно. Пожалуй, я расспрошу немецких и моравских купцов и отведу от тебя подозрения». «Не знаю, для чего ты это делаешь, но я благодарю тебя, княгиня!» Молвила Есферия с грустью, явно сомневаясь в успехе ольгины затеи. Подумав немного, она печально улыбнулась и добавила. «Наши прабабки были двоюродными сестрами. и значит, мы тоже сестры. И пусть наше родство очень дальнее, но на диво я чувствую его и очень ему рада. Ты так добра и...» «Красиво! Я молвлю не излести. Я не какая-нибудь потворница. Поверь. Ольга вздрогнула: Я верю тебе, Есферия. И благодарю тебя. Ты тоже красива и очень отважна. Кровь вещего в твоих жилах заметна любому, даже если он и независтливый, старый жрец. Ты статная наследница и достойна самой лучшей доли и ты не представляешь, сколь у меня поводов, чтобы помочь тебе». Ольга велела Руси проводить ей сферию, а сама направилась в покое князя. Спускаясь по лестнице, она увидела идущего навстречу Асмуда. За десницей следовал молодой гридень. Асмуд улыбнулся Ольге, склонил голову и повел рукой в приглашающем жесте, предлагая ей пройти в покое Игоря I. «Точно так». Друг за дружкой они вошли в приемную светлицу. Князь, ожидая десницу, восседал на престоле. Ольга не стала задерживаться в светлице и быстро скрылась в жилых покоях, подумав о том, что и оттуда прекрасно все услышат. Молодой гридень оказался гонцом от свинельда. Он докладывал князю о ходе войны с уличами, произнося незнакомые Ольги названия сел и городков, которые удалось захватить воеводе. Судя по всему, поход свиней складывался удачно, и сомнения в успешности вызывал лишь предстоящий захват Пересечина. Запасы пропитания в граде уличей истощились за зиму. Пора для осада была самая подходящая. Однако воевода считал, что непокорный народ будет отстаивать свой стольный град до последнего, а для сокрушительного наступа, как и для взятия Пересечина в осаду, людей у него было недостаточно. Об этом и поведал князю гонец. Выслушав вестника, князь велел Челяди накормить его и отправить в гридницу для отдыха. На следующий день гонец вернется к свинельду с ответом. «Отправишь ему подмогу?» — спросил князя Десница, когда гонец ушел. «Отправлю. Полсотни. Немало? Мало. И столько бы не дал. «Отправляю лишь для того, чтобы ладьи будущей невестки спокойно миновали место брани». Свенельд притязает наполовину кормления с уличей на грядущие три года. Для того, сказывал, и людей с севера привел. Предвидел якобы, что уличи взбунтуются. Когда заданиями к ним ездил, недовольство их наблюдал. И это весьма похоже на правду. О том он мне и ранее говорил. Но коли желает знатную награду, пусть тогда сам справляется. Люди мне нужны для похода на Тму-Таракань. Человек из печенегов приезжал. От Елчи. Весть принес из корсуни что греческий посол из самого Царьграда нас летом навестит. «О, как!» — воодушевился Асмут. «Да, затея очистить Тму-Таракань от Хазар вполне пришлась Роману по душе». Если с помощью суражан и в дело успехом обернется, то, надеюсь, ряд мы наш с греками продлим. А кого во главе похода поставить, мне ж? Полюбопытствовал Асмут. Не сам же поведешь. А свинельц сколько с уличами провозится? Неведомо. Может, стоит ему все же подсобить? Чтобы поскорее развязался с пересеченскими делами и следом в тму не отправить. «Свент, понятно, парень толковый и опытный дюжа. И ни разу не подводил». Услышав эти сказанные князем слова, Ольга ясно представила, как поморщился ее супруг, произнося их. «Ну, такой незаменимый, что ли? Разве других у нас нет, толковых, ратной славы ищущих, и не столь до личных выгод охочих, как Свент?» Его посредство в Смоленске мне недешево обошлось. Так что пусть себе пересеченным занимается. Олежика своего мыслю на сурож отправить. При воеводах, само собой. Пусть сын опыта бранного набирается. Тму таракань под нашу длань склоняет. Имя свое прославляет. Тем паче, тесть у него влиятельной вскоре появится. Князь Дзигой из Косогов. Осталось вот только дождаться всех. И невесту-наследнику, и греческого посла. «Хазары не прознают о твоих замыслах?» — встревожился Асмут. «Когда посол греческий к нам пожалует, заподозрят ведь неладное». «Не прознают», — усмехнулся Игорь. «Коли ты болтать не станешь». «Посол греческий для всех любопытных...» Дары нам к свадьбе моего наследника с Косорской княжной везет. И о подмоге для брани с басурманами просить едет. Отговоримся, пока так. Конечно, слухи дойдут до жидов. Куда уж от этого денешься? Князь, видимо, вздохнул. Когда придет время дружины снаряжать, будем говорить, что сын в помощь для брани Дзигоя отправляется. Косоги и между собой воюют беспрестанно, а чуть позже по осени велю адуну блюсти причалы жидов на ладях из киева не выпускать и елче придется просить чтобы в степи за всякими путниками приглядывал жидов отслеживал что я еще могу князь вновь вздохнул должны же наши киевские жиды свою уязвимость осознавать ведь и сами в киеве живут и семьи их на завтра ольга уехала в высокое и прежде всех дел она отправилась к ведунье. С собой Ольга взяла снедей, одежд и серебряных монет, упрятав все в сидельную сумку. Она издали увидела старуху. Ведунья стояла на тропинке перед капищем и смотрела на нее, как будто встречала. Ольга склонила голову. Желать здравия от чего-то язык не повернулся. Ведунья кивнула в ответ и направилась в избушку. Ольга спешилась. Привязала лошадь к оградке, взяла поклажу и последовала за бабкой в дом. Я привезла подношение для богини, промолвила Ольга, пройдя внутрь дома, и плату за твою помощь. Она протянула старухе неприметную, но туго наполненную мошну. Будто нужно мне твое серебро, равно из леса не выхожу. Проворчала ведьма, но машну взяла. Она подошла к Ольге, положила ей на живот руку, смежила веки и забормотала что-то непонятное. Сын у тебя, радуйся! Усмехнулась она, открыв глаза. Сильный, как ты. Как родишь, на ту пору и придешь главную плату платить. Чего ты еще хочешь от меня? нахмурилась Ольга. Молодая ты и сильная. А я старая и слабая. Ведьма захихикала. И сдержалась я ошибка с твоей требой. Вот и вернешь мне силушку вспять. Что это значит? Да не убудет, не боись. Ну, могёт, будет Малость. Поживешь поменьше на годок. Глаза старухи из-под седых старческих бровей смотрели насмешливо и испытующе. Меньше? Да лучше зато. А ты как хотела. А если не приду. Придешь, куда ж ты денешься? Ты шумная, я тебе оберег еще один дам, чтоб носила сынка легко и родила без боли. И сама стану о том требо класть. Я, мил, дружке, так уж и быть. Попрошу матушку и рожаниц, дабы сызнова вас свели. Ольга сердито сверкнула очами а старая насмешница опять захихикала. Вернувшись в высокое, Ольга отправилась на двор к Смолька и осмотрела внушительные ряды деревянных коробов с уложенной в них готовой блинфой. Смолька уверила ее, что его отец, Местята, работавший на подоле, изготовил еще больше, и через месяц можно будет приступать к кладке стен. Затем Ольга проведала новые кузни. Работы кузнецам хватало. Рудокопы из Туровищей, как они именовали свое село, с самого начала поры добычи везли всю Крицу исключительно в Высокое. Выслушав помощников и Тиуна, Ольга позвала Искусина к себе в терем. «Брат, тебе нужно встретиться с немецкими и маравскими купцами», — велела ему Ольга. «Они ныне прибывают в Киев и везут новости из закатных земель. Распроси их про муравлянина». «Для чего, сестра? Позволь узнать. Я хочу расстроить свадьбы Любомиры и Игоря Новгородского. Новгород должен дружить с Плесковым, а не со Смоленском. Понимаешь?» «Понимаю. Но при чем здесь муравлянин?» «Из-за есферии. Князе надо убедить, что Владислав имеет корысть, желая забрать в Смоленск дочь воеводы. Олег Моравлянин ныне усилился». Есферия Смоленску нужна для союза с Ляхами, Моравами и Плеснеском. А если Любомира выйдет за Игоря Руалдовича, то сестричу князя станет трудно поддерживать своего дядьку Вуя, князя Киевского. Он же будет обязан и тестью помогать. Или, по крайности, не поступать против него. А кто знает, что у Владислава на уме? Потому и Есферию из Киева отпускать нельзя, и Любомиру отдавать Новгороду. Так вернее мир с западными соседями сохранится. Тем более князь Большие Брани замышляет на Востоке. Убедительно для князя будет, как считаешь? Весьма. Лихо рассудила сестренка. Рассмеялся Искусин. Теперь рассказывай, как умиротворить гнев Владислава из-за расторжения утвержденных им брачных рядов. Взамен князя Новгородского придется предложить Владиславу нечто значимое. Таким значимым может стать лишь дочь самого Игоря, Ефандра. По-моему, они с Улебой ладной парой будут. А насчет Игоря Руалдовича надо подговорить новгородских бояра женить его на местной, чтобы никаких более союзов не случилось с могущественными соседями. Ведь и сам Игорь может просто взять, да влюбиться в какую-нибудь пригожую и ласковую деву, не дождавшись приезда Любомиры. Ольга невольно повторила мысль свинельда. «Боюсь искуси, что придется тебе ехать в Новгород. Съезжу, коли надобно. Но, может, лучше всего на нашей какой ближнице Игоря Новгородского оженить. Братаницы у нас уж верно подросли. Дочки Войслова и Гунтара. Для упрочения дружбы Новгорода с Плесковым». «Нет, братец». Ольга помотала головой. «Только на незнатной местной и не иначе». Первое — то, что Игорь — сын предславы, а с ней никакой дружбы быть не может. А второе — Плесков с Новгородом и без Игоря Руалдовича дружить могут. Ольга замолчала, собираясь с духом перед тем, как сообщить брату важную новость. «Своему наследнику Новгород хочу. Не праздно я, брат!» — выдохнула Ольга, взволнованно возрившись на искусина. «Родная моя!» Радостно воскликнул Искусин и широко шагнул к Ольге с раскрытыми объятиями. «Да, я тебя расцелую!» «Ты сказала ему?» Еще нет». Ольга поднялась со скамьи, на которой сидела, и с готовностью прильнула к брату. «Тебе первому говорю». От чего? «Боюсь в тереме слова лишнее молвить. Предслава ненавидит меня». Они не порали пора ли князя намекнуть?» что сестрице его давно не место в тереме и сослаться на грядущее пополнение. Не думала о том, но челит предславину тоже выгнать потребно вслед за госпожой. Мне нужен свой тюн. Я бы и Гволда взяла, но князь его не знает. Может воспротивиться. Ольга озадаченно взглянула на брата. — А ты в тюны витка возьми. Он обязан всем и тебе, и князю. Супруг твой даже самолично о нем хлопотал. А люди, которым оказано пособие, всегда приятны родителю, ибо есть ходячее напоминание его достойных дел. Тем более Виток — парень толковый, деятельный, ученый грамоте и письму, и славянскому, и хазарскому. И в Киеве всех знает. Айгволда на отправь в Царград или еще куда. Томится он, на одном месте сидячи, не привык а я съезжу в Новгород, с роднёй повидаюсь, сообщу им радостную весть о твоей непраздности. Вот только разберись сначала со своей заловкой. Как тебя здесь одно в таком волнении оставлять? Видно, пришла пора чедогонного пороха. Но для начала хочу кое в чем убедиться. По возвращении в Киев Ольга пересыпала порох обратно в скляницу, где он прежде хранился, и отправилась к Тихию. Разузнать его место жительства не составило труда. О том она спросила у Микулы. Между приемами страждущих цельбы лекарь встретился с княгиней. Ольга показала емкость и спросила, знакомо ли ему наполнение. «Это Сильфий», — ответил ей Евтихий. «Средство лекарственное, ценное и крайне редкое. Но тебе, княгиня, не нужное. «Почему?» Есть у него одно побочное действие. Эти семена затрудняют зачатие. Ими пользуются для исключения детосаждения, что, несомненно, является собой более бережное отношение к своему телу по сравнению с плодоизгнанием из чрева матери. «Откуда тебе о том ведомо?» «Я сам его изготовил». Евтихий пожал плечами, будто удивляясь тому, что кто-то может не понимать столь простого обстоятельства. Когда-то в дни своей юности я странствовал по романии и соседним землям и нашел место, где растет сия редкая трава, описание которой я прочел в древних трактатах. Из ее семян готовят лечебный порох. Я привез ее в Россию, а после вновь посылал людей за ней для страждущей заказчицы. Ты назовешь мне ее имя? Прости, княгиня, но нет. Я не рассказываю о приходящих ко мне за помощью. Благодарю, Евтихий. Ты дал мне достаточно знаний. И будь добр, осмотри меня. Грек подтвердил Ольге ее непраздность. Евтихий, я бы хотела самолично сказать о своей тягости князю. Обратилась к лекарю Ольга перед тем, как покинуть его. Не волнуйся, княгиня. Повторюсь, я храню тайны болящих и страждущих. Успокоил ее, Евтихий. Так велит поступать мне лекарская клятва Гиппократиса. Когда Ольга через несколько дней вновь приехала в Высокое, брат рассказал ей о том, что ему удалось узнать от купцов. После подавления князем киевским древлянского мятежа Олег Моровлялин бежал из Руси и осел в стольном граде Чехии и Праге. В то время князем Чехов был почитаемый народом Вацлав. Брат нынешнего чешского правителя Болеслава. Вацлав был воспитан своей бабкой в приверженности христианской вере. Болеслав же, возвращенный матерью-язычницей, имел нрав жестокий и христианских убеждений брата не разделял. Олег в Праге крестился, что удивило Ольгу, ведь она считала своего тайного отца крещённым при рождении. Женился на сестре братьев и стал чехом еще более близким родичем. Заключенный прежде на капище Сварога брак с Методией не препятствовал новой женитьбе, потому как законным для христиан не считался. Но пару лет назад между братьями случилась распря. Болеслав убил Вацлава и занял княжеский стол в Праге. Не все поддержали нового князя, жаждущего безграничной, единоличной власти и полной независимости. Олег, опасаясь разделить участь Вацлава, Покинул Прагу и нашел приют в Гнезно, у князя Зимомысла, женатого, между прочим, на сестре Владислава Смоленского. Против Болеслава выступил немецкий король Аттон, данниками которого были и Чехии, и Моравы. Аттон рассудил, что для него будет лучше, коли княжеский престол в Моравии достанется его союзнику и даннику, нежели непокорному Болеславу, и привлёк на свою сторону Олега, Пообещав помочь с книжением. Забавно, что Олега, которого в Киеве прозвали муравлянином, немцы, Чехи и моравы нынче кличат варягом. С усмешкой заметил искусен: Твой кровный отец везде бесприютный чужак. Видно, такова его доля. Или не доля. Сумеет ли он на сей раз ее побороть. Ныне Олег был как никогда близок к престолу в Велиграде. Сына Вещева в его устремлениях поддерживал и Зимомысл. Правитель городов Гнезна и Познань приходился муравлянину родственникам. Мать Зимомысла принадлежала княжескому моравскому роду, как и дед Олега, Предслав Святополкович. Понятное дело, что поддержка Зимомысла зиждилась не только на родственных чувствах. Он, как и Олег Олегович, притязал на часть моравского наследства. «Число твоих ближников, сестренка, сидящих князьями в самых разных сторонах, растет и множится прямо-таки на глазах», — улыбнулся Искусин, закончив сказ. «Неужели Игорь не знает всех этих обстоятельств и не чувствует угрозу от брачных рядов со Смоленском? Князь ведь совсем не глуп и весьма подозрителен», — задумчиво молвила Ольга. «Ты говорила, князь на восток и на юг смотрит» погряз в делах с греками и хазарами, предположил искусен, Да и верит он сестрице своей, не ждет от нее вероломства и израды. Верно мнит, что через нее и сестрича, родняясь с переменчивыми нравом соседями, не ослабляет свои земли, а укрепляет. «Уж не предслава ли сама все это придумала?» — предложила Владиславу в невестке и сферию, В обмен на сватовство своего сына к его дочери, «Желаю укрепить Новгород поддержкой Смоленска». И Свинельда до договорщикам отправила. А Свинельд прямо так лихо с поручением князя управился. Якобы сумел воеводу Смоленского подкупить. И Владислав, не противясь, согласился. «Сдается мне, тут не воеводы меж собой ряды положили, а люди более нарочитые. За спиной у князя Киевского». Тихо промолвила Ольга. Про себя она подумала о том, Какой же все таки хитрый свинильт! И князю услужил, выполнив его долю о бескровном взятии Дани со Смоленска и об устройстве княжеских помолвок, награду зато получил. Но так как ослабление Игоря ему совсем невыгодно было, он ведь еще и накормление кормление от уличей притязал. Он намекнул ей, Ольге, чтобы она своими руками разрушила грядущий союз Смоленска и Новгорода, о котором он якобы столь успешно родил. Ведь кому еще, как не ей, более всех тот союз нежелателен. И кто еще, как не она, имеет крепкие родственные связи в Новгороде, к тому же, она была обязана Свинельду и не сможет обвинить его в подручничестве, в ее темных делах. Да уж, Свинельд желал себе нарочитых жен не для одних только удовольствий, потому и не желал принуждать ее на ведьминой поляне. Как сообщница, Вольная или невольная, она была гораздо полезнее ему, нежели как жена для утех, тем более полученных насилием. Но, конечно, если бы она сама изъявила горячее желание утех, противиться бы он не стал и удачно совместил бы приятное и выгодное. Хитрый и расчётливый воевода. Это еще не все. Древляне в родстве с князем Тудором из Плесницка, а Чехи с Русью. Добавил Искусин. Другая сестра Ватславы и Болеслава замужем за князем из Сольска. Но чехи же в ссоре с Олегом. Сегодня в ссоре, завтра в мире. Все они, получаются родня друг другу. И Моравы, и Чехи, и Смоляне, и Древляне, и Ляхи, и Линзяне. «Если и Новгород прибавится, это какая же сила будет?» Ахнула Ольга. «Так что, сестрица, ты верно все почуяла?» Искусин выразительно поднял брови. «Умница ты всё ж». «Да я-то больше о себе пеклась. А тут еще и князя угрозы есть, выходят». Вздохнула Ольга. «Может, брат, мы на праслину взводим? И нет здесь настолько коварного замысла?» «Коли сегодня нет, не значит, что завтра не будет».